21-27 Поворачиваюсь к моим гостям, соседям, оставшемуся населению острова лют. Они выглядят как превратившиеся в статуи тела жителей помпей. Их мышцы напряжены, они готовы бежать, но чего-то не решаются. То ли страх и споткнуться и сломать шею, то ли потому что их с детства учили стойкости. Причины я не знаю, но когда кричу им бегите, они срываются с места. «Начинается суматоха, все толпятся, налетают друг на друга, кто-то спешит унести ноги, кто-то пытается помочь другим, и я беспокоюсь за островитян, однако сейчас больше ничего для них сделать не могу». Эрни Уизерс первым добирается до парадной двери. Он тянет ее на себя, ушибает ногу и, вскрикнув от боли, исчезает. Из-за него, тем не менее, образовалась пробка – Даже через такой широкий дверной проем, как у нас в Олдерхаусе, невозможно протиснуться целой толпой. Хью небрежно взирает на сумятицу в холле и вводит рукой с револьвером туда-сюда, словно лозоходит с прутиком. Я пытаюсь заслонить ему обзор, но он смотрит дальше, сквозь меня. Траектория револьвера пересекается с моей грудной клеткой. Люди покидают столовую слишком медленно. Взгляд Хью падает на Марит. Револьверное дуло следует за взглядом. Останавливается. «Мне жаль», — говорит Хью, и кажется, он действительно сожалеет. «Вас я не знаю». Марит хочет убежать, босая с израненными ступнями. Она кидается совершенно не в ту сторону, и пуля, выпущенная Хью, пробивает ей шею. Жизнь вытекает из нее мощными пульсирующими толчками. Кровь фонтаном льется на паркет. Ползу к ней, зажимаю рану ладонями. «Прости, прости меня!» Шепчу я на кровь не остановить. Марит в ней тонет. «Боже, Марит, нет!» Она пытается что-то сказать, но из горла вырывается лишь хриплый клекот и кровь. Ее глаза кричат о помощи, светятся последней мольбой, потом... Зрачки расширяются и стекленеют. Все умерла. Итак, их шестеро. Еще одна жертва, и день Д закончится. Закончится, закончится, все жертвы упокоятся. Хью пропивает эти слова точно детскую считалочку, но к этому моменту последние островитяне наконец покидают наш дом, цепляясь за перила ползут по ступенькам и, как муравьи, бросаются в рассыпную, в сумраке через лужайку кто куда. Хью, мурлоча себе под нос, вслед за ними выходит на крыльцо. Оглядываясь на столовую, перед глазами все плывет. Левой рукой Салли вцепилась в ошейник Макса, который с громким лаем рвется вперед, а правой крепко прижимает к себе Чарли. Он спрятал лицо в ее юбке, но, боже, он все равно это видел — «Мой малыш видел, что творил его отец. Я должна это остановить».